Глубокие родственные чувства. Никто не догадывался, как остро он горевал по несчастному погибшему в заключении брату. Эта душевная ссадина и поныне не зажила. Зная за собой эту привязчивость, Александр Леонтьевич все же не ожидал, что рождение ребенка столь позднее вызовет у него сильные переживания. Приезжая со службы обедать, Александр Леонтьевич... Брал на руки, прижимал к себе теплое маленькое тельце, приникал к нему губами. А если не заставал малыша дома, шел в его комнату и там, притворив дверь, подносил к лицу его подушечку, дышал милыми запахами. В дальнейшем, когда в мальчике пробудилось сознание действительности, мысль, отец не проявлял так бурно своих чувств. Постоянная замкнутость обзела свое. И вот его сын уже старшеклассник. Александр Леонтьевич смотрит на него. Скоро и паспорт получать. А беленькая, чуть с румянцем физиономия, выражает что-то неопределенное, неоформленное, детское. Не скажешь, куда он устремлен, каким он станет, где проляжет его путь, чего только в нем не намешано. Иногда увлекается и техникой, и как-то стал мастерить какие-то модели и, не доведя до ума, бросил. Любит книги, читает порой с запоем, главным образом художественную литературу. Этим тоже он вышел не в отца, да и не в мать. Сам-то Александр Леонтьич уже в 13 лет впрягся в лямку заработка, сумел и заканчивать коммерческое училище, и помогать семье, а в 16 уже избрал свою дорогу. Стал верным, солдатом партии большевиков, избрал до конца дней. Андрюша смотрит на задумавшегося отца, но не впрямую, как-то искоса. Машинально водит по скатерти пальцем. Такой жест был и у Вани. То поднимает, то опускает глаза. В этом взгляде, как и в чертах лица, тоже сквозит неопределенность, нерешительность некая противоречивость. Мальчик испытывает к отцу и любовь, и жалость, но пора бездумного преклонения миновала. В ожидании завтрака Александр Леонтьевич поворачивает тарелку, чтобы на нее падал свет, сдувает померещившуюся ему пылинку, тщательно протирает салфеткой. Когда-то эта свойственная нисимову брезгливость Его почти маниакальное пристрастие к чистоте восхищали сына. Вечно трудившийся, беззаветно преданный работе, постоянно днем и ночью, будто трехжильный, занятый на службе, отец раньше был недостижимым примером, непогрешимым авторитетом для Андрюши. Затем обожание надломилось. На смену явилось иное, более сложное, или, лучше скажем, не совсем и сейчас еще сложившееся отношение. Когда же, сыновнее обожание пошатнулось? Как это было? Сидя вот так же за воскресным завтраком тому назад четыре года, или, пожалуй, уже почти пять лет, третьеклассник Андрюша, отхлебнув кофе, вдруг звонко сказал, «Папа! А вчера Головешка наврал про тебя. «Который?» — нервно спросила Елена Антоновна. С ее легкой, а может быть тяжелой руки, Головешками звались все члены семьи Головня. Даже старший из братьев Алексей Афанась, первый заместитель Анисимова, человек куда более приемлемый, нежели склонный дерзить Петр, директор Кураковки. Наврал про Андрюшиного отца Головешка, с которой мальчик водил компанию во дворе. Ленька Головня, сын Алексея. Что же он сказал, произнес Анисимов, храня спокойствие. Оказалось, ничего особенного. Просто описал эпизод, действительно недавно приключившийся. Произошло вот что. На прошедшей неделе Анисимов... Министр стального проката и литья поехал со своим первым заместителем, головнёй и старшим, на межведомственное совещание к министру путей сообщения, который, кстати говоря, был одновременно и секретарём Центрального комитета партии.